Глава 52. Первый опыт Кристины оказался удачным. Ей за короткий период удалось выпотрошить клиента до нитки. Можно было и дальше продолжать игру, чтобы забраться в его бизнес, но Пекрасов и Зеберов на первый раз решили ограничиться достигнутым. Пусть она сначала адаптируется в бизнесе, чтобы плавала как рыба в воде, а уже потом, освоив приемы, начинает загребать двумя руками. Мошенничество – серьезный бизнес. Тут нельзя делать дела наскоком. Результаты работы Кристину окрылили. Она почувствовала в этом спортивный интерес. Искусство охмурять мужчин может быть обыкновенной игрой, и в ней свои правила, как в любой другой. А любая игра всегда увлекает, захватывает, как игра в рулетку. Только там ты можешь проиграться в пух и прах, а тут обязано выиграть во что бы то ни стало. «Ну, боже мой!» «Как приятно водить за нос мужчину и не заботиться о том, чтобы он тебя не бросил, ибо ты заранее знаешь, что будешь бросать сама». Ее неприятно уязвило, когда Пекрасов положил на стол билеты на поезд и сказал, что через два часа они уезжают из города. Ну ладно, не захотели, чтобы она раскручивала этого клиента еще больше, но ведь можно было найти нового кандидата для игры. Игра затягивала ее. Однако именно потому, что игра стала затягивать Кристину, её компаньоны решили резко остановить дело. В таких играх голова не должна кружиться от успехов, ибо тогда легко сорваться и угодить в собственный капкан. Голова всегда должна оставаться холодной и до самого конца каждый шаг должно тщательно выверять. Получив свои билеты, они быстро по походному собрались. Натянули жинсы, рубаху и блузку Набили сумки оставшимися шмотками и по одному покинули гостиницу. Поезд повез их на восток страны. Однако через несколько часов на полпути до конечного пункта они покинули поезд и купили на станции одного из городов билеты на Москву. Кристина не была обрадована. Меньше всего сейчас ей хотелось отправляться в столицу. На душе сразу сделалось нерадостно. Джинсы как-то вдруг стали жать в бедрах, в поясе. И вообще со всех сторон. А блузка швами врезалась в тело подмышками. Зибиров обратил внимание на перемену ее настроения и спросил: "Ты чего вся потухла? Не рада, что едешь в Москву?" "Я не люблю ее", нашлась что ответить девушка. "Чувствую себя в ней не в своей тарелке. Не уверена, что там сумею что-то сделать." Федор поморщился. Ты думай о том, что в столице разбогатеть гораздо больше возможностей, чем в любом другом городе на периферии. К тому же у нас там появится новый заказ и есть еще кое-какое не менее важное дельце. Если все провернем быстро, то скоро отбудем снова в неизвестном направлении. Это несколько успокоило Кристину, но ненадолго. Подъезжая к Москве, она снова испытала смятение. Ей казалось, что пассажиры в вагоне стали как-то странно присматриваться к ней, как будто были наслышаны о смерти Нарина. Выйдя на перрон Казанского вокзала, зажалась больше, старалась смешаться с толпой приехавших, испуганно отворачивала лицо от встречавшихся полицейских, пряталась за спины компаньонов. Чудилось, что о ней все знают и все разыскивают ее. Дальше в сутолоке города тревога не уменьшилась. Лишь часа через два на душе стало тише. С Казанского вокзала не поехали в гостиницу, как предполагала Кристина, а стали колесить по проспектам и улицам столицы. Несколько раз пересаживались из такси в такси и долго беспорядочно кружили, меняя направление. Наконец, на Варшавском шоссе прервали череду передвижений. Покинули таксомотор и пешком протопали через несколько дворов на другую улицу. Застопорились у подъезда одного из панельных домов. Зибиров на домофоне набрал номер квартиры. Тут же отозвался женский голос. «Это я, Таисия», – сказал Фёдор. Раздался силчок и писк. Замок открылся. Зибиров толкнул дверь и пропустил вперёд себя Пекрасова с Кристиной. В лифте поднялись на этаж. Фёдор не успел вздеть руку к кнопке звонка, как дверь квартиры распахнулась, и Кристина увидала в проёме красивую рыжеволосую девушку в джинсах и серой кофточке. Зибиров переступил через порог, поцеловал ее в щеку. Показал на Кристину. «Познакомься, сестрица. Это наша новая компаньонка. Кристина. Подает большие надежды». Таисия окинула девушку испытующим взглядом, отметила про себя ее острый носик и хорошую фигуру и протянула руку. Потом с некоторой иронией в голосе спросила. «Как тебе удается срабатываться с Федором и Дмитрием?» «Они же – махровое мужичье. Работают только вдвоем. Живут по принципу «баба-свозок с кобыли легче». Вписаться в эту упряжку тяжело. Как тебе удалось? Разве они способны оценить талант женщины?» Кристина промолчала. Она еще не стала их полноценной компаньонкой, не впряглась как следует в одну упряжь, потому не могла давать им свои оценки. Таисия провела Фёдора по квартире, показала комнаты, приговаривая на ходу. «Устраивает, братец? Сняла сразу же после твоего звонка. Воплотила за месяц вперёд. Состояние, правда, не ахти. Ремонт советского периода. Полы и двери поскрипывают, окна не пластик. Мебель тоже не первой свежести. Но ведь это не главное, не так ли? Главное, место тихое. Кстати." Если вам надоело гастролировать по стране, можете обосноваться в этом гнезде. Место хорошее. Хватит уже мотаться. Пора бы осесть в Москве. Сам знаешь, здесь есть где разгуляться. В этой клоаке денег, как навоза в конюшне. Бери, не хочу. На периферии не сыскать таких грошей». «Тут слишком шумно, сестрица. Я предпочитаю тихие заводи». В тихих заводях попадается рыба не менее крупная, чем в Москве. А еще я люблю дорогу, без пробок вселенского масштаба, с простором и ширью. В машинах, поездах, самолетах, чтобы дышать всей грудью. Без дороги не могу, без нее закисаю, как квашеная капуста. К тому же на периферии люди доверчивее, а тут волки битые». Ответил Зибиров, заглядывая в разные углы квартиры. «Заблуждаешься, братец», – засмеялась Таисия. «Не все битые волки. Если бы все были волками, я сидела бы без работы. А так, как видишь, предели. Москва большая, и здесь ошибок природы больше, чем где-либо». Таисия глянула на Кристину, словно хотела понять, не относится ли так к людям подобной категории но из-за молчания девушки разглядеть ничего не смогла, а потому снова повернулась к Фёдору. «Ты не забыл, что Наркевич ждёт встречи с тобой?» «Не забыл», – проговорил Зибиров, трогая крашенную дверь в комнату. Та чуть скрипнула, и он несколько раз качнул её в две стороны, прислушиваясь к скрипу. «Послушаем, что там скажет твой Наркевич. Найдём время». Кроме того, заказик у нас появился здесь, сестрица. Так что все по порядку. У меня и к тебе будет еще вопросики, дорогуша. Но не с порога же обо всем сразу. Станем соблюдать очередность. Пекрасов тоже прошелся по квартире, выглянул в окно, стрельнул глазами влево-вправо и вместо Федора похвалил Таисию. Нормально, нормально. Вполне устраивает. Есть где перекантоваться. «Надеюсь, мы здесь долго не задержимся». Таисия с удовлетворением выдохнула. «Хоть один одобрил». Пекрасов приблизился к ней, слегка обнял за талию. «Я всегда восхищался твоими достоинствами». Сестра Феодора засмеялась, прижимаясь к Дмитрию и говоря Кристине. «Врет он все. Не верь ему. Если бы он действительно думал так, как говорит, он бы не отказывался спать со мной». Однако мне так и не удалось затащить его в свою постель. Дмитрий убрал руку с ее талии и прищелкнул языком. «Если бы ты не была сестрой моего напарника, все было бы совсем иначе». «Опять врет», – сказала Кристине, отходя от Пекрасова и поясняя девушке. «Они оба ненормальные. Впрочем, я тоже. Смотри, с кем поведешься. Скоро и ты станешь такой же, как все мы». Кристина обезмолвствовала, и Таисия покачала головой, хмыкнув брату. «Я вижу, компаньонку вы себе отыскали из нашей колоды. И Кристине. Молодец. Меньше болтай, больше слушай и запоминай». Заказик, о котором упоминал Зибиров, был принят ими от Оспенского. Тот позвонил Пекрасову, указал новую цель и поставил задачу. Дмитрий и Фёдор, прежде чем согласиться, долго обмозговывали, ибо успех выполнения заказа полностью зависел от Кристины. Была неуверенность из-за её слабой подготовки. На кон ставилась их репутация. Но большие деньги на кону перевесили. И мошенники приняли заказ, определив сумму вознаграждения. Константин согласился. После этого они отправились в Москву, чтобы изучить клиента и подготовить план операции а уже потом ввести в игру Кристину. Девушка ни о чем не догадывалась, ибо если бы услыхала, что заказ Аспенского связан с Хавиным, ни за что не согласилась бы ехать в Москву. Бежала бы от этого заказа, как от Ладана. А Константин сделал заказ, не ведая об истинном положении дел. Думал, что Марина находилась возле Павла. Глухая зависть и злость съедали его. Опять на пути был Хавин. И он решил нанести по нему удар, чтобы оторвать от него печать его